Они выехали в горы сьерра марены в намерении скрыться там на несколько дней. Мешок с ясными припасами уцелел, как бы чудом, от грабежа каторжников. Наши искатели приключений проникли в самую середину гор и остановились только тогда, когда наступила ночь. Там, между двух холмов, они заснули под большими деревьями. Но судьба их преследовавшая привела именно в то самое место Женеса Пасамонта, который, воспользовавшись их сном, не пренебрег украсть санчева осла, показавшегося ему лучше Рассенанты. Заря едва начинала олеть, как оруженосец, пробудившись от сна, едва не умер с горести, увидев, что лишился своего верного товарища. Он горько заплакал и зарыдал, О, любезно, мое детище, говорил он. Ты, который родился в моем доме, был забавой моих детей, утехою моей жены, предметом зависти соседей моих и помощником моим в трудах. О, мой любезный осел! И так я более не увижу тебя, я потерял тебя и умру сгорь. Дон Кихот услышал его и начал утешать, но не прежде мог остановить его слезы, как обещав подарить трех ослят из числа пяти ему принадлежащих. Оруженосец, вздохнув, поблагодарил своего господина за его доброту и печально последовал за ним пешком, неся на плечах мешок с съестными припасами, который он опять по счастью сохранил и из которого по временам вытаскивал краюшки, и грыз из всей силы с горя. Идя таким образом, он увидел вдруг, что Дон Кихот поднимает концом копья своего чемодан, лежавший посреди дороги. Санчо бросается к этой находке. Чемодан был заперт на замок, но, прорезав в нем отверстие, Санчо вытащил из него четыре сорочки голландского полотна, еще другое весьма тонкое белье и платок, в котором нашел множество золотой монеты. — Да благословенно будет небо! — воскликнул он. — Вот одно из тех полезных приключений, которые я страстно люблю. Продолжая искать, он нашел еще богато переплетенную записную книжку. — Беру эту книжку для себя, — сказал Дон Кихот, — и буду записывать в ней мои подвиги. Что касается денег, оставь этот подлый металл для себя. — Покорно благодарю вас, милостивый государь, — отвечал оруженосец. — Этот подлый металл совершенно приличен моей подлой природе. И он спрятал добычу в мешок. «Каким образом этот чемодан попал сюда?» — сказал Дон Кихот, подумав несколько времени. «Нетрудно отгадать», — отвечал Санчо. «Будьте уверены, сударь, что он не сам собою залетел сюда. Его, верно, потерял какой-нибудь путешественник. Если бы тут было какое-нибудь разбойничье приключение, воры непременно бы опорожнили его». «Как мне, так и вам это известно, по опыту из приключений нашего с каторжниками». «Ты прав, друг Санчо. Признаешь, что иногда ты рассуждаешь довольно основательно. Но будем продолжать наш путь».